Глава вторая. Спускаемся за Родионом на два пролета вниз. Получается не только в цоколе, а даже на минус первый этаж. И этот факт тоже почему-то коробит. Но обратно уже не повернешь, потому что Наташка точно не настроена поворачивать обратно. А она вся в предвкушении тусовки и классного фото для блога с чемпионом по боксу. Парень толкает тяжелую металлическую дверь, и приглушенное уханье клубной музыки врывается в уши, сотрясая перепонки. Клуб не сказать, что большой, людей немного, всего человек 30 может. Кто-то сидит у барной стойки, которая благодаря магии подсветки будто парит в воздухе. Несколько человек на танцполе, еще за столиками. Клубная атмосфера давит на меня, неуютно. Я не часто бывала в таких местах, родители не одобряли. Даже когда уже в университете училась, отец всегда твердил, что раз я выбрала педагогику, должна понимать важность своей репутации и не шастать по злачным местам, где можно встретить нерадивых старшеклассников или их братьев, сестер, родителей. Чего нельзя сказать о моей университетской подруге Наташке? Она в таких местах, как рыба в воде. Родион идет прямо через танцпол, а потом мы поднимаемся по винтовой лестнице на что-то наподобие второго этажа, колонки на другой стороне, и тут не так сильно отдает в ушах и за грудиной низкий бас. Мы заходим в некое подобие комнаты. От общего пространства клуба нас отделяют тонкие стены. И музыка не глушит. Внутри обстановка весьма необычная, словно в капсуле космического корабля. Вокруг двух полностью стеклянных столов по периметру с трех сторон комнаты стоят темно-фиолетовые бархатные диваны. У свободной стены что-то типа невысокой сцены, шестом посередине. Борт сцены приглушенно подсвечен, тоже фиолетовым. А за столиком расположились несколько парней, а точнее пятеро. И с ними столько же девушек. Красивые, все как с глянца, будь то фильтр из инстаграма, прилип к лицу. Губы у всех пухлые, скулы высокие, подбородок Джоли. На фоне их я себя в джинсах и белой рубашке оверсайз почувствовала сильно не к месту. «Привет!» Улыбается одна из них, вытаскивая изо рта штук кальяна. Я Аля, это Эльвира, Рената, Милана и Ольга. Очень приятно. С достоинством кивает Наташка. По её виду сейчас я не скажу, что она сюда бежала, а что пятки сверкали. Я Наталья, а это моя подруга Любовь. Красивое имя. Один из парней, что приобнимает Эльвиру и Ренату Милану, я не запомнила, если честно, проходится по мне взглядом, после которого хочется протереться хотя бы влажной салфеткой, раз уж душа нет. Спасибо. Киваю, изобразив что-то хотя бы отдаленно напоминающее улыбку. Девчонки, присаживайтесь. Родион кивает на диванчик. Сейчас еще принесут шампанское фрукты. Вы что будете? Или что-то покрепче предпочитаете? Я не... Да говорить не успеваю, потому что получаю болезненный тычок от Наташки локтем прям под ребра. Коза, блин. Спасибо, роть Шампанское самое то. Тем более повод такой. Отлично. Растягивается в улыбке рыжий и берет два бокала и уже открытую бутылку. Я присаживаюсь на диван рядом с Наташкой. Чувствую себя словно на иголках. Думаю только о том, как бы продержаться тут обещанные Наташке полтора часа. Расслабиться и чувствовать себя комфортно вряд ли получится. Эх, держи моя княжуля? Там скучает на подоконнике. Где я еще утром ее оставила? Успела только пленку снять, чтобы по-быстрому перед работой запах свежей печати вдохнуть. Жди, княжуля, полтора часа быстро пролетят. Надеюсь. Только бы этот гвоздь программы, он же чемпиона Ренгутанг, побыстрее явился, чтобы Наташка споткалась и душа ее на этот счет успокоилась. Только я об этом думаю, как дверь в распахивается, и тяжелой поступью входит Дорофеев. «Мирон!» Анна аж в ладони хлопает. «Чемпион!» Все присутствующие начинают хлопать, ему скандирует «Чемпион! Чемпион!» А я зависаю, рассматривая этого Здоровилу. У Наташки хоть и были удачные билеты, но все же далековато мы сидели. Я со своим зрением особо шансов не имела в погоне за деталями. Выглядит Мирон Дорофеев сейчас иначе. Не так уж он и похож на орангутанга, между прочим, весьма симпатичен на лицо, если не считать небольшой ссадины над правой бровью. На нём тёмные джинсы, белые кроссовки и лёгкий светлый свитер. Груда мышц спрятана под одеждой, но у Таи Ткани такую мощь не под силу. Он делает лёгкий поклон, приложив ладонь к груди, благодаря за овации и ухмыляется. А потом его взгляд падает на меня и въедается кислотой. Но «Это для меня». Бесцеремонно кивает в мою сторону, глядя на Родиона, а потом снова переводит взгляд на меня. Пошли, детка. Отойдём ненадолго. Мне сначала надо пар спустить после боя, а потом уже тусоваться будем. Я давлюсь воздухом и буквально теряют до речи. Чего?